Глава третья. Вена, Европейский Союз, неподалеку от Центрального вокзала. Мобильный командный пункт службы безопасности. 8.45. Внутри заставленного дисплеями и оборудованием фургона не хватало свежего воздуха. Лоренцо устало провел рукой по лицу с недовольством покосившись на работающие компьютеры. Стесненное пространство, духота и мерное гудение системных блоков. Что может быть хуже для проведения целого дня? «Сколько еще?» «Пятнадцать минут», — откликнулась Дженни. «Она и Лоренца возглавляли операцию». Кое-кто наверху посчитал, что именно агенты Лоренца Галеоти и Дженни Ринеро — подходящие кандидатуры для обеспечения безопасности прибывающих клановцев. Покосившись на безмятежную напарницу, девушка сидела в кресле, неотрывно следя за мониторами, Лоренца незаметно вздохнул. «Симпатичная. Жаль, слишком строгая». С такой не заведешь короткий романчик на пару месяцев. У нее на первом месте всегда карьера. Глупости вроде флирта и быстрого секса в ближайшем отеле не для Жени. Ознакомилась с материалами, осведомился Лоренца, хотя знал, что дисциплинированная красотка изучила документы по делу еще до официального брифинга. «Да». Короткий кивок и ни малейшего желания продолжать бессмысленный с точки зрения хорошего службиста разговор. Лоренцо шевельнулся в кресле, покосился на еще одного агента, выполнявшего роль оператора в другом конце фургона. «Надо сказать, что до этого дня я не слишком интересовался кланами», — признался он. Помолчал, отслеживая реакцию, и продолжил. Многое оказалось довольно интересным. Снова многозначительное молчание, как безмолвное приглашение к дискуссии. Уловив порыв напарника и понимая, что тот не отстанет, пока не получит хотя бы минимального отклика, Дженни с неохотой бросила. «Другая психология, другая культура, другие этика и мораль». Лоренцо удовлетворенно кивнул про себя. «Ну, хоть что-то». «Да, другие этика и мораль», – вкратчиво проговорил он, а затем коварно добавил, цепко следя за лицом девушки. «А ты знаешь, что они считают гомосексуалистов бесполезными? А трансгендеров у них и вовсе нет, потому что операции по смене пола не проводятся в принципе». Он ткнул в уязвимые точки так как знал, что исполнительная карьеристка Дженни Риана поддерживала усилия по насаждению толерантного отношения к секс и нацменьшинствам среди коллег, как велели последние веяния в обществе. Лоренцо постарался вырвать чересчур сосредоточенную на деле напарницу из зоны комфорта, и, судя по реакции, у него это получилось. Дженни вздрогнула. Почти незаметно. Но все же вздрогнуло. Галеоте было скучно. Ему надоела выставленная на показ строгость Ренера, и раз флирт не сработал, то он решил перейти к другим средствам, чтобы растормошить чересчур серьезную партнершу по делу. «Почему бесполезными?» — против воли спросила Дженни. Лоренцо с готовностью пояснил. «Геи не могут давать потомство» а потому от них нет никакого практического толка. В среде, где кровь возведена в культ, это вполне объяснимо, ведь магический дар передается через гены. Он откинулся в кресле, заложив руки за голову и уставился в потолок фургона. У них вообще много странного. Слышала про социальный дарвинизм. Некоторые эксперты, изучающие кланы, «Говорят, что колдуны – ярые поклонники этой теории, и в случае необходимости без всякой жалости избавляются от слабого в потомстве. Называют это улучшением породы». Дженни ужаснулась. «Это же какая-то Евгеника». «Говорят, иногда линия крови засоряется, и тогда ее безжалостно очищают», продолжал разглагольствовать Лоренца. Он вдруг выпрямился, с интересом взглянув на девушку. «Ты же утверждала, что изучила материалы по делу!» Ренера смешалась. «Я думала, это обычное преувеличение бюрократов из офиса!» Лоренцо пожал плечами. «Такое тоже могло быть. В управлении любили смещать акценты в угоду нынешней конъюнктуре. Иногда что-то преувеличивая, иногда преуменьшая» в зависимости от проводимой политики руководства. «Возможно, да, а возможно и нет. У нас слишком мало достоверных источников на их территории». Он с трудом сдержал зевок. В принципе, ему было плевать, байки все это, или действительно правда. «Кланы презрительно называют нас техно, считают неполноценными, примитивными дикарями». Чуть ли не варварами. «Нас?» — удивилась Дженни. Девушка воззрилась на него с таким изумлением, что Лоренцо захотелось рассмеяться. «Ну да. Ты же не умеешь летать сама? Или создавать стену огня? Или выращивать каменные цветки? Или бог знает что еще, на что способны маги? А они это умеют. И заметь, без всяких специальных устройств, Исключительно при помощи своих способностей. «Разве это не впечатляет?» — мечтательно закончил Лоренца. Рене раскривилась. «Не впечатляет», — отрезала она, посмотрела на Лоренца и добавила. «А у тебя, я смотрю, это вызывает восхищение». Старший агент флегматично пожал плечами, нисколько не заботясь о язвительном тоне напарницы. «Не без этого». Он снова откинулся в кресле. «Кланы — вообще интересный предмет для изучения. Их общество условно можно разделить на три части. Верхушка, элита, древняя кровь, старые семьи, обладают неограниченной властью, умеют подчинять себе весь круг». Лоренцо остановился, глянув на Ринера. «Ты ведь читала материалы. Знаешь, что означает «круг»?» Девушка кивнула. Да, спектр магии. Круг делится на четыре части: смерть, жизнь, свет, тьма. Вот основа всего и суть сущего бытия, процитировала она и уточнила: по крайней мере, так говорят колдуны. Галиоти сложил перед собой пальцы домиком, задумчиво разглядывая кончики ногтей. Ну, в какой-то мере это подтверждает даже наука. «Ученые проводили исследования и заявляют, что данное утверждение недалеко от истины. Если смотреть с точки зрения метафизики, по крайней мере, какое-то рациональное зерно в нем определенно присутствует». Он усмехнулся. «Даже забавно, что магия и наука в чем-то сошлись». Дженни нахмурилась. «Мне никогда не нравились маги. Еще бабушка рассказывала...» лоренца пренебрежительно отмахнулся, как от назойливой мухи. «Это все суеверие. Детишек с детства пугают злобными колдунами, чернокнижниками, в образе полулюдей, полузверей, что придут ночью и заберут непослушных детей. Полный бред, не стоящий внимания. Мы сейчас говорим не о сказках, а о реальных вещах. Согласись, глупо так думать, уже повзрослев». Девушка ничего не ответила, уязвленная нравоучительным тоном старшего агента. Уж не тайный ли сексизм скрывался в его словах, намекая на неспособность женщин мыслить трезво и непредвзято. На чем я остановился? Ах да, общество. Первые — это старшие семьи. Вторые — маги со средним даром. Третьи — обычные люди. Правда, здесь стоит сделать уточнение. Кое-кто утверждает, что абсолютно все население империи кланов в той или иной мере владеет магией. Просто имеет разный уровень силы от заурядной способности левитировать небольшую монетку, что для нас кажется подлинным чудом, до умения создавать всесокрушающие ураганы. Досужие ли это вымыслы или реальность, «Никто сказать толком не может. Слишком уж много противоречивых данных на сей счет». Лоренца помолчал. Кстати, еще один любопытный факт о кланах. Любой монархический дом в Европе, доживший до наших времен, для правящих родов всего лишь плебеи выскочки, едва появившиеся на свет, беспечно продолжал вещать Лоренца, не догадываясь, насколько близко оказался от рапорта о недостойном поведении на службе. Что в целом оправдано, учитывая, что генеалогическое древо даже самого захудалого клана как минимум в пять раз древнее самой старой королевской династии. Мне это кажется довольно забавным. А тебе? Он вновь посмотрел на Дженни, но она уже вернулась к слежению за мониторами, мысленно пообещав себе обязательно доложить начальству о вызывающем поведении несдержанного коллеги. Нисколько не смутившись от показного отсутствия внимания, Лоренцо как ни в чем не бывало продолжил. А уж с религией и вовсе занятная история выходит. Зачем в кого-то верить, если сам можешь творить подлинные чудеса? Странно, что их еще в старину не признали возродившимися языческими богами. Галиоти задумчиво почесал щеку. Хотя, если подумать, можно понять, почему лидеры магов в свое время пресекли подобные поползновения. Нет ничего хуже, чем свергнутый спиди стало идол. Сегодня тебя носят на руках и поклоняются как богу, а завтра сжигают на костре, считая посланником сатаны. Кому такое понравится? Сидящий в отделении молоденький агент явно хотевший поучаствовать в дискуссии, но боявшийся влезать в разговор начальства, наконец набрался смелости, чтобы спросить. «А почему клана иногда называют кланом, а иногда домом? Разве это не разные вещи?» Лоренцо махнул рукой. «Это равнозначные понятия. Означают...» Здесь Дженни все же решила вмешаться, посчитав, что болтовня влияет на выполнение полученного задания. «Кажется, пришла пора проверить посты», — прервала она Галиоте. Старший агент бросил на нее недовольный взгляд, однако ставить на место не спешил. Он, хоть и возглавлял оперативную группу, Ринера являлась его напарником и прямым заместителем, а значит имела право указывать на просчеты, которые в дальнейшем обязательно всплывут в итоговом рапорте. «Первый на связи. Происшествий нет. 5.12». «Второй пост. Без происшествий. 5.12». Третий. Порядок. 5.12». «Четвертый. Пятый». Когда перекличка закончилась, Галиотис с чувством выполненного долга опять принялся раскачиваться в кресле, рассеянно изучая профиль напарницы. Та, естественно, это заметила. «Ты в курсе, что это можно отнести к домогательствам?» Холодно осведомилась она, повернувшись к мужчине. Между прочим, делегация наняла в качестве дополнительной охраны одну частную контору из Швейцарии. Сделав вид, что смотрел не на нее, а усиленно о чем-то размышлял, промолвил Лоренца. «Ну и что? Кто-то решил перестраховаться?» Ринера раздраженно дернула плечиком. ЧВК ловчие смерти. Нетипичный выбор для бодигардов. Я пробил ее по базе данных. Крутые ребятки. Действуют по всему миру. Но они не охранное агентство, а полностью заточенное на войну Контора. Настоящие псы войны. Довольно необычный выбор, ты не находишь? Дженни задумалась. Информация и впрямь выглядела подозрительной но в первую очередь ее заинтересовало другое. «Почему ты не сообщил об этом раньше? И почему я не в курсе? Разве такое не должно пройти по каналам спецслужб?» Галиоти флегматично кивнул. «Должно, но это пока непроверенные данные. Наверху не хотят нагнетать раньше времени. Слишком специфичный характер носят такие контракты. Никто не хочет сесть в лужу». Плюс у наших оловчих мало сведений. Они предпочитают действовать за пределами Европейского Союза. Но я почему-то уверен, что информация верная. Маги и правда зачем-то решили нанять парней со стороны. «Если они работают за пределами ЕС, возможно, это и является ответом», сказала Ренера. «Частная военная компания, не связанная с правительственными структурами, способна предложить больший уровень лояльности, чем местная охранная фирма. «Лояльность», — протянул Галиоти. — «это многое объяснило бы. Хотя все равно непонятно. У них есть люди в довольно большом посольстве в Женеве. Почему не вызвать подкрепление оттуда?» На Западе маги имели одно представительство, расположенное в Швейцарии. На внешней арене кланы предпочитали выступать единым фронтом, что не мешало им, по слухам, грызться между собой внутри империи при каждом удобном случае. Посольство Евросоюза находилось в Новограде в отчине клана Рыси. Не самый сильный дом и не самый задеристый, предпочитавший сохранять нейтралитет и склонный к компромиссам. склонный для уровня магов во внешнем мире такой уровень мог бы показаться жуткой неуступчивостью. Волки и кречеты, например, поставь посольство у них, сразу принялись бы интриговать, думая, как использовать его к собственной выгоде. До прибытия поезда осталось пять минут. С диспетчерской докладывают, что задержек не будет, сообщил молодой агент. Лоренцо важно кивнул, благодаря младшего сотрудника, а Дженни никак не отреагировала. Информация и без этого выводилась на один из дисплеев. Часть восточной платформы на центральном Венском вокзале уже оцеплена. Зевак убрали, настырных журналистов оттеснили, в радиусе 500 метров выставили полицейские кордоны. Приняты беспрецедентные меры безопасности. На крышах дежурили снайперы. Группы спецназа ждали неподалеку в полной боевой готовности. Прилегающие улицы блокировали дополнительные силы безопасности. Некоторые в магистрате ворчали, указывая на неудобства для жителей, но их мало кто слушал. Через два дня начнется международная конференция, посвященная вторжению механоидов, а это статус города как мировой площадки для глобальных переговоров. Вспомнив о конференции, Лоренцо невольно нахмурился. Вена и сейчас кишела агентами. После приезда всех делегатов здесь начнется форменное столпотворение. Оперативники и шпионы всех мастей станут буквально наступать друг на друга, пытаясь вычленить террористов, что непременно приведет к затруднению в работе. Началось. Картинка на экране сменилась. Шла прямая трансляция с перона. Встречающая делегация подобралась, когда по железнодорожным путям медленно приблизился поезд. На стенах вокзала колыхнулись вывешенные штандарты клана Кречета, красные вертикальные полосы на белоснежном фоне с алым соколом в центре. Чуть вперед вышел посол кланов, дородный мужчина в строгом костюме. Специально приехал из Женевы сопровождать посланцев родной империи. Солдаты в гвардейской униформе взяли на караул. Их отдельный отряд тоже прибыл заранее. «Кажется, этих парней называют клинками дома», – тихо выдохнул Лоренца. Никто в фургоне не отреагировал на произнесенную фразу. Дженни запрашивала обстановку от постов, молодой агент – Следил за докладами наблюдателей с внешнего периметра. Чисто. Чисто. Чисто. Никакой подозрительной активности в близлежащих районах не замечено. Силы правопорядка на готове. Приблизился поезд. Плавно остановился. В окнах вагонов замелькали фигуры. Посол сделал еще один шажок вперед. Время растянулось. Минуты ожидания накапливали напряжение. У Лоренца вдруг вспотели ладони. Воображение нарисовало ужасающую картину, как наследник одного из колдовских домов спускается с лесенки на перрон, и в ту же секунду происходит мощный взрыв. Саперы все проверили. И не один раз облазили этот чертов вокзал сверху донизу, успокаивая сам себя, Едва слышно прошептал он. Но Ренера его услышала. «Что?» Она даже потрудилась повернуть голову, словно зная, что увидит момент слабости старшего группы. «Ничего», — огрызнулся Галиоти и мотнул головой на экраны. «Следи за обстановкой». Обиженная девушка вернулась к дисплеям. Секунды истекали, превращаясь в минуты. Из поезда никто не выходил. «Где эти засранцы застряли? В сортир, что ли, решили сходить перед поездкой по городу?» Злобно прошипел лоренца От напряжения у него запульсировала вена на виске, и он это чувствовал. И, словно отвечая на этот вопрос, дверь центрального вагона сдвинулась, открывая проход. Первым на перрон легко спрыгнул еще один солдат, в точной униформе гвардейцев, что стояли на карауле. Все тот же мундир со стоящим воротничком, строгие брюки, кожаные сапоги. На голове фуражка. И везде все тот же белый цвет с вкраплениями алого. На груди и рукаве шеврон в форме кланового герба. К тамбору приставили лесенку. По ней быстро спустился крепкий мужчина, остановился внизу, и, развернувшись, подал руку черноволосой девушке в длинном платье с переброшенной через правое плечо накидкой с изображением кречета. «Марго, кузина принца», — сверившись с фото, сообщила Дженни. Родственница правителя клана выглядела слегка утомленной. На бледном лице резко выделялись глаза ярко-зеленого цвета. Говорят, это как-то связано с измененной энергетикой и перестроенной биохимией организма, сказал Лоренца. Цвет радужки глаз становится насыщенным под действием внутренних реакций. О том, что у магов другие глаза, многие знали, но мало кому удавалось убедиться в этом воочию. Она не близкая родственница, но имеет немалое политическое влияние. Если верить докладам агентов, Марго очень амбициозна и входит в ближний круг кронпринца Ярослава. Судя по донесениям, он сторонник более тесных связей с внешним миром». Дженни заглянула в раскрытый файл «Досье» на боковом мониторе. «Что известно про второго сына?» «Не оборачиваясь», спросил Лоренцо. «Кажется, он не особый поклонник технологического развития». «Да, его считают консерватором». Партия Михаила выступает за преобладание магической составляющей и жестко критикует все попытки внедрения каких-либо техноустройств, считая, что такие шаги приведут к зависимости от чужаков. Помолчав, Дженни презрительно добавила. «Ретрограды!» Лоренцо хмыкнул. парнице не слишком нравились кланы. Он обернулся через плечо. «Что третий, который приехал?» Ренера скользнула рассеянным взглядом по экрану справа, сразу перенеся фокус внимания на центральный дисплей с картинкой вокзального перрона. У него репутация разгильдяя и вертопраха, кроме вечеринок и веселья, ничего не интересует. Галиоти кивнул. «Да, но я бы не забывал, что в нем течет древняя кровь. Думаю, мальчика не стоит сбрасывать со счетов». Дженни ничего не ответила, продолжая наблюдать за происходящим у поезда. Из вагона, наконец, появилось главное действующее лицо организованной поездки. Легко и в то же время неспешно по лесенке спустился парень в мундире рядового гвардейца. Высокий, худощавый, черноволосый, с ярко-зелеными глазами, смотревшими на мир холодно, и без единой талики приязни. Последнее обстоятельство ломало образ, созданный описанием любителя вечеринок. «Я же говорю, парень может и светский бездельник, но это ему не мешает оставаться выходцем из старой семьи», проронил Галиоти. «Древняя кровь влияет на характер ребенка еще до рождения, и от этого никуда не деться». Ренера поморщилась но Лоренца это не смутило. «Таких называют чистокровными, и они самые опасные», — закончил он. Началась процедура представления. Как и полагается, первым оказался посол, за ним пошли официальные лица австрийских властей, отправленные встречать делегацию магов. Принц, за ним Марго. Два кречета шли вдоль шеренги мужчин и женщин в костюмах, вежливо кивая и улыбаясь, пожимая руки. Когда с формальностями было покончено, делегация направилась к выходу. На улице уже ожидал кортеж. Наступал самый ответственный момент. На короткий промежуток времени гости оказывались на открытом пространстве. И хотя агенты уже не раз проверили возможные лежки снайперов, Весь механизм службы безопасности словно подобрался. Пост один. Ничего не наблюдаю. Третий. У меня чисто. Северо-запад чист. Наблюдатель один. Пусто. Никакой активности. Стоп. Блик в окне. Блик в окне. Пятый этаж. Здание на пересечении Хлаунштрасса и Фаворитштрассе!» Лоренцо и Дженни вскинулись. «Всем внимание! Подозрительная активность на...» — забубнил в рацию Галиоте. Тем временем Ринера выводила группы перехвата к указанному участку, параллельно отдавая приказ полицейским силам блокировать три прилегающих квартала. «Оперативники на месте! Спецназ тоже! Пятый этаж! Южная сторона! Девятое окно слева!» — корректировал указание наблюдатель, заметивший блик. Вперед! Вперед! Эфир заполнялся шумом начатой операции по захвату возможного злоумышленника. Понимая, что это может быть отвлекающим маневром, Лоренцо отправил дополнительные силы на охрану кортежа. Увидев суматоху, клановцы перегруппировались, заключив принца с кузиной в плотное кольцо. В воздухе что-то сверкнуло, над группой возникло дрожащее Марево развернутого щита. Кто-то из австрийцев пораженно распахнул рот, кто-то испуганно отшатнулся. Но главное было сделано. На несколько секунд вокруг делегации дома Кречета образовалось пустое пространство. Сначала показалось, что гости собрались отступить к поезду, где удобнее держать оборону. Но затем плотный строй качнулся и уверенно направился к ожидавшим машинам. Несколько агентов махали им руками, пытаясь показать, что опасно выходить на площадь перед вокзалом, однако гвардейцы их не послушали, с неумолимостью тарана проложив себе дорогу сквозь оцепление. Захлопали дверцы, взревели моторы. Кавалькада из нескольких автомобилей сорвалась с места, унося высокопоставленных пассажиров прочь от вокзала. Через секунду стало понятно, что принц с сопровождающими Взял только машины кланового посольства, оставив предоставленные властями Вены на площади. Лоренцо оторвал взгляд от экрана. Пальцы старшего агента сами нащупали воротник, чтобы ослабить узел галстука. — Ну что там? Проверили? Выслушав короткий доклад, Дженни качнула головой. — Ничего. Пусто. Похоже, солнечный луч неудачно упал на стекло на окне. Галиоти протяжно вдохнул. Проклятье! А ведь визит только начался. И это еще до начала самой конференции. Скоро здесь начнется натуральный дурдом.